У, -у, у отозвался на приветствие соловей, и было что-то безмерно радостное, счастливое в сиплом звуке его сирены кратком, как выдох. За кормой струилась пенистая дорожка, ровная, словно прочерченная по линейке. У штурвала стоял старший штурман Ануфриев. Возьмите на два градуса к норду. Держите строго в кельватор Святогору. Есть два градуса к норду, господин капитан. Жон Янович, как вы решили, остаетесь на Соловье? Да. Искренне рад за вас. Рад. В Новой России не сегодня, завтра наверняка понадобятся опытные моряки, знающие Арктику. Наверняка. Поздравляю вас от души. С единственным правильным решением капитан Рекстин. Я был бы плохим капитаном, если бы покинул свое судно в море. Я не сомневался, что вы вернётесь в Россию. Что? А несколько дней тому назад помнится, вы сказали мне, что моряку не важно под каким флагом плавать, главное другое — служить кому. Так, так. Именно так. Пять месяцев нашего дрейфа показали, кому следует служить. И, кстати, под каким флагом плавать. Или вы и на этот раз не согласны со мной? Согласен. Во всем согласен. Мне стыдно за несправедливые слова, сказанные мной в адрес большевиков. Да, стыдно. Я был несправедлив и к вам. Простите, Рюрик Александрович, если сможете. Всякое бывает. Всякое. Счастливый вахты, Рюрик Александрович. Полный вперед. Есть. Полный вперед. начал писать эту повесть в Арктике на ледоколе капитан Воронин. Арктическая навигация 1969 года была трудной. Льды забили проливы Карские ворота и Югорский шар, и суда, идущие на восток, повернули на север. Обогнув мыс желания, мы вели караван во льдах Карского моря, медленно пробиваясь к Диксону. С верхнего мостика в бинокль я часами разглядывал угрюмые берега Новой Земли и снежные конусы сопок, подернутые клубящимися облаками. Сюда проходили те места, где в июне 1920 года был поднят впервые в Арктике красный флаг, флаг нашей Родины, страны Советов. Наверное, там у восточных берегов Новой Земли, и родилась мысль написать эту документальную книгу. Караван продвигался на юг, следом за капитаном Ворониным шел легендарный ледокол Красин, так теперь называется Светогор. Приземистый, с широкими обводами он чем-то напоминал старинный дредноут, В 1921 году англичане все-таки вернули его нам. Это самый старый ледокол в мире, ледокол с необыкновенной биографией. А что же с Соловьем Будимировичем? В двадцатом году пароход был переименован в Малыгин. Много лет судно плавало по морям Ледовитого океана, то перевозя грузы для зимовщиков полярных станций, то служа базой для различных научных экспедиций, изучающих Арктику. Малыгин вместе с Красиным принимал участие в спасении полярной итальянской экспедиции генерала Умберто Нобеля. Малыгин погиб осенью 1940 года, попав в жесточайший шторм. Это случилось в Беринговом море. Капитаны Рекстин и Ануфриев много лет командовали различными судами, приписанными к Архангельскому морскому порту. Оба они были участниками нескольких арктических экспедиций и, несомненно, внесли свой вклад в прокладку и изучение Северного морского пути. Когда повесть была уже написана, пришло сообщение из Норвегии, В личном архиве знаменитого полярного исследователя и большого друга Советской России Нансена были найдены письма Максима Горького. В этих письмах Горький просил Нансена помочь в снаряжении спасательной экспедиции на ледоколе «Светогор». Вот и вся история Белого Дрейфа.